Арио повесили на следующее утро после суда. Казнили в тюрьме, в малом её дворе, не делая из казни зрелища. Повесили, дали умереть, потом сразу вытащили тело из петли и увезли, закопав неизвестно где. Обвинили его не в измене, а лишь в казнократстве, поэтому закончил свою жизнь, он просто в петле. Думаю, что в последний момент Вайм просто не смог проявить всю свою звериную сущность». дай он волю желанием, приговори Круглого к казни, подобной той, которая оборвала жизнь Орбеля Второго, да пребудет его душа в пекле вечно. И тогда бы он отпугнул от себя всех, кто на самом деле понимал, в чем настоящая вина Орел Круглого, великого шпиона и хитроумного интригана. А пока вокруг Вайма было еще много сильных людей, не успел он окружить себя исключительно подлецами и подхалимами, и был наследник трона, который мог его сменить. пустив но был Пусть и самого вайма Бир не обманул. Через два дня ко мне домой прискакал вестовой из княжеского дворца и на словах передал приказ явиться в казарму охраны к её командиру, полковнику Экке. «Честь для меня», — сказал я полковнику вместо приветствия. «Вас очень рекомендовали, сотник», — протянул он мне руку. «Встретились мы на небольшом плацу за княжеским дворцом, куда меня привёл вестовой». Экки был высоким, плечистым, улыбчивым, располагающим к себе, и явно не тем, кем кажется на первый взгляд, словно воина спрятали за ширму, на которой нарисован княжич-герой из детской сказки. «Спасибо. У нас здесь на «ты» принято, так что привыкай. Сотники у нас здесь командуют десятками, так что и не удивляйся заодно. А тебя же я пока просто приставлю к сотнику-маку, чтобы ты понемногу в службу втягивался. Кстати, Он пошёл в сторону караулки, а я последовал за ним. «Это твой отряд в мирыше оборону держал?» «Мой. Но я сотником стал уже после боя, а там взводным был». «Хорг Сухоруки у вас был за сотника, верно?» «Так, мастер-полковник». «Большой воин был, везде его знали. Но и про тебя много рассказывали. Под конец ты ведь отрядом командовал, так?»